Несколько последующих дней дождило, жатва стояла. Большую часть времени хозяин проводил на участках с овощами, следя за их уборкой и обработкой. Но когда дождь принимался сильнее, а дело близилось к обеду, мой друг отпускал мужичек и возвращался в дом. Я воспользовался ситуацией и пришел к Михаилу Васильевичу с рационализаторским предложением преобразования его сельскохозяйственной деятельности. «Вот, послушай, что надо делать». «Воодушевленно начал я, разложив бумаги с планом действий и рисунками для наглядности. «Мы делим с тобой плодородные земли на шесть частей, и каждый год каждую часть засеваем разными посевами. Одна часть будет рожью, вторая — пшеницей, третья — горохом, затем овес, греча, пар...» «Не уразумею!» — заинтересованно, но недоверчиво проговорил мой друг. «Что есть пар?» «Это когда поле отдыхает», — пояснил я. а на следующий год мы повторяем эту схему, смещаясь по полям влево. Понимаешь?» Михайло задумался и минут через пять изрек. «Нет, Алексаша, сие не годится». «Отчего?» «Как ты желаешь, чтобы я столь малую часть под хлеб отдал, а столь мнози горохом засеял, да отдыхать оставил? Скотина сыта будет, а я с гладу мри!» «Да нет же!» Воскликнул я и ощутил знакомое мне чувство защитника, обладающего всеми необходимыми доказательствами по делу. «Не помрешь ты с голоду, за это я ручаюсь. Тебе эта половина, что рожью пшеницы и гречи засеяна, больше урожая принесет, чем сегодня две трети поля принесли. Понимаешь? Возможно, не в первый же год, но во второй точно». «Вот щебаешь», — возразил помещик. Сам уразумей, как сие, быть может». «Ежели я меньше засею, меньше и соберу!» «Да нет же! Ведь в почве скопилось много тех веществ и минералов, которые мешают произрастанию ржи, например, но необходимо овсу или гороху, а другая часть земли, напротив, хороша для хлеба». «И не сказывай! А помер у меня пустить желаешь!» Михайло начал горячиться и произнес одну из тех речей, непонятных мне от слова до слова, слушая которую, я чувствовал себя чужестранцем, не способным ни понять оппонента, ни вступить в спор, ни разъяснить свою позицию. Хотя бы она и была абсолютно правильной и основанной на проверенных фактах. К тому же мой друг так распалился, что я решил оставить свои пояснения до завтра. На утро мы встретились за завтраком в прекрасном расположении духа. Оба спали отлично и весело разговаривали ни о чем. Я осторожно возобновил вчерашнюю тему и попросил Михайла пояснить мне, от чего он так боится новой схемы севаоборота. На лице моем читалось абсолютное желание понять его причины. Он будучи человеком добродушным и достаточно спокойным, Терпеливо пояснил, что страшится потерять целый год, экспериментируя на самом святом — земле-кормилице. «Дорого обойдется мне зима, Алексаша, ежели не соберу я добрый урожай. к принужден буду покупать хлеб на торге, а не продавать его, как заведено. А как помрет со дня на день муж Ольгин? Не можно будет мне жениться на ней по осени, барышей не будет. А люди что скажут? Соседи, граф, насмеются надо мною». Помолчали. «Послушай, Миша!» Осенила меня догадка. «Мой перстень, говоришь, дорого стоит? Так вот я подарю тебе его, если следующей осенью не соберем с тобой урожая больше, чем в этом году. Но скажу тебе верно, что урожай будет знатный!» Михайло задумался. «Я клянусь тебе всем святым, что хлеба пожнешь с избытком!» Не унимался я. Честно говоря, обуял такой азарт, что я просто не мог отступить. Мне во что бы то ни стало, нужно было склонить барина к стопроцентно выигрышному эксперименту. Зачем? Не отдавал себе в этом отчета, но позже понял, что во мне назрела психологическая необходимость доказать себе, что я был, что я что-то умел, понимал, мог кому-то реально помочь. Мой друг еще долго протестовал. но я не сдавался, осторожно приводя ему все новые убедительные доводы. Под вечер, уставшие на жатве, мы чуть не поссорились из-за еще не принятых нововведений. На следующее утро после завтрака по дороге на Пожню я неожиданно услышал. «Поразмыслил я днесь, Александр Петрович, да и решил согласиться на предки землю засеять на твой английский манер». «Коль ми зрю, что хозяин ты разумный, да и работник справный. В два-три почти сжали рожь до да пшеницу, лишь ячмень остался, невиданное, а все ты косы присоветовал. Ведаешь, что баешь, об заклад бьешься, так верен ты своим словам. Отчего ж мне ослушаться тебя? Да и скота смогу держать более нынешнего, с ним хлопот поменьше, нежели с хлебом». Я торжествовал. Моего друга так и убедила вся огромная совокупность моих аргументов в пользу революционного для того времени способа управления натуральным хозяйством. Ты не пожалеешь об этом, Михайло. Верь моему слову. Весь день мы провели на жнивье. Умучились, осталось скосить только одно самое дальнее поле. На другой день к обеду скошен был весь хлеб. Мой друг ликовал и дивился скорости покоса. После трапезы с чувством облегчения от хорошо выполненной работы разошлись по горницам на дневной сон. И вот тут-то мной овладели сомнения в столь четко выверенном плане. Да, проект был хороший, предварительно детально продуман, но когда дело имеешь с землей, на сцену выходят такие непредсказуемые факторы, как погода. Засушливое или дождливое лето может поставить крест на любом урожае. богатство или истощенность почвы, что я также был не в состоянии проанализировать, качество семян XVIII века, их всхожесть и жизнеспособность, о которых я снова не имел ни малейшего понятия. Я ходил из угла в угол, уже сожалея о том, что сам же ввязался в эту авантюру. Но внутренний голос, привыкший побеждать, не позволял скатиться до отказа от задуманного. В конце концов, решил я, Все прогрессивные системы севооборота вводились в России в тех же непредсказуемых погодных условиях с теми же семенами и прочими факторами. Но, несмотря на это, показали себя сверхэффективными. Так чего же мне бояться того, что в итоге должно быть преодолено? Вперед и только вперед! На другой день, когда хлеб был свезен в Авины и налажена просушка, мы занялись составлением подробного плана посевной на осень для озимых и на весну. Проработали весь вечер до ужина. Нам помогало то, что Михайло был хорошим, радийным хозяином и земледельцем и много знал в своем деле. Мешали же в разработке конкретных шагов низкий уровень технического прогресса, полное отсутствие хоть какой-то маломальски эффективной техники, Моя неуверенность в некоторых сельскохозяйственных вопросах, косность хозяина в принятии многих предлагаемых новшеств, сильная удаленность плодородных земель друг от друга, недостаток удобрений и прочее. С трудом мы все же пришли к консенсусу, который устроил обоих и выглядел действенным. Осталось окончить страду, которая мне уже начала казаться бесконечной, а затем уже приступить к посевной озимых. Отвечеряли мы изможденные, но довольные и вдохновленные. Очередное утро прошло в заботах об урожае, его сборе, обработке, заготовке. И предстояло еще много работы. Несмотря на то, что крестьянских рук было достаточно, дела шли быстрее только под строгим надзором со стороны барина, а теперь уже и моим, ибо я с радостью помогал другу не только трудиться в поле, но и руководить селянами, Они признавали мой авторитет. Меня по-прежнему продолжало удивлять эта поразительная особенность русской психологии. Люди работали на господина лениво, нехотя, казалось, как земледельцам им грош цена, но на своем клочке земли крестьяне просто волшебным образом преображались. Начинали пахать так, что дым коромыслом. Вялый апатичный мужик во мгновение ока становился сильным и деятельным богатырем из народной сказки. «Завтра, Илья, пророк, в воду не войдешь. Поехать нынче искупать на а на озеро глубокое, дабы спину поразмять переплывающие. Задумался после короткого дневного сна Михаил Васильевич. «Сейчас же едем, Алексаша!» «На озеро глубокое. Меня пронзила внезапная мысль. Поехать на то озеро, откуда я вошел в новое, а точнее древнее измерение». Велика вероятность того, что снова попаду в ту же самую воронку и выйду отсюда. Ах ты ж черт! Почему эта идея раньше не пришла мне в голову? Чем только я был занят, что некогда было и подумать о главном. Дивно возрадовало тебя сие предвкушение. Улыбнулся мой друг, очевидно заметив, как изменилось мое лицо при осознании возможной перспективы. Едем же, Миша! Мы недолго собирались. Слугам велено было уложить в колымагу одежду, утирники, вино, еду, утварь, еще что-то по мелочи, и мы отправились в путь. Примерно через полчаса бешеной тряски на бесконечных ямах и дорожных неровностях наша компания залюбовалась поэтической красотою круглого зеленовато-голубого озера, обрамленного в золото пожелтевшей августовской травы и облаками белых цветов. «Ох же и лепо! Воскликнул барин, медленно спускаясь из коляски. Я сел на берегу и утонул глазами в темной глубине воды. Неужели через каких-нибудь пять минут я снова окажусь дома? Снова стану уважаемым адвокатом. Поеду к Алине, обниму ее, приласкаю. Я начал быстро раздеваться. Вода была прохладной, дно илистым и скользким. Сердце билось в нетерпении. Исплавал сплавал я небольшое озеро вдоль и поперек. Нырял, доставал руками до дна. Погружался полностью в воду под всеми ивами. Даже запутался ногой в водорослях в одном месте. Но ничего не произошло. Каждый раз выныривая, я слышал радостное пыхтение друга, плещущегося или плавающего взад-вперед. Поди на берег, Алексаша!» — позвал он меня. «Отдохнем!» Уставший, я принял его предложение. «А ведь здесь ты живот мой спас!» Вспомнилось сыну боярскому. «Вот так чудо, что нам обоим вздумалось купаться в тот день и в тот час всем месте!» «Чудо!» — согласился я, думая о своем. «Необычайное сплетение судеб!» «Да уж, недоступное для понимания!» «Такова есть жизнь! Не уразумеешь ее, не постигнешь!» Один Господь ведает, что сбудется с нами. Должна верить Ему и поступать, как Он велит. Не пытай грядущего, делай, что должно тебе. Покуда пытаешься уразуметь жизнь, она проходит. И вот ты уже старик, да так толком ее и не уразумевший. Не нашего ума дело разуметь волю Божию. Наше дело исполнять ее. Да, порой ничего более и не остается. Я безнадежно вздохнул. В один из самых первых сентябрьских дней после трудов праведных вся вотчина снова погрузилась в дневной сон. Мне не спалось, и я решил совершить небольшую прогулку по той самой живописной дороге, которой мы ездили на гумно после многодневной молодьбы. День выдался теплым и солнечным. Путь пролегал вдоль давно брошенного поля, заросшего сорной травой, напоминающей белые мягкие облака, беззаботно опустившиеся на землю. Вдали темнел сосновый лес. Затем пушистые облака сменились душистым клевером и пчелиным жужжанием. Дорога пошла в гору. На холме у тропы выразительно сплелись две старые развесистые березы. Под этими березами я и прилег, подложив под себя ферязь. Земля уже стала холодна. В тени листвы было спокойно и приятно. Вокруг бурлила жизнь. Все стрекотало, жужжало, ползало и летало. Ни насекомые, ни птицы вовсе не собирались почивать. А сам же я и не заметил, как задремал. Когда проснулся, все вокруг оставалось по-прежнему. Также какой-то грузный жук куда-то упрямо полз. Стрекозы играли в догонялки, бабочки танцевали танцы радости, муравьи продолжали свои хаотичные движения, пахло травами. Какое же великолепие русское лето! Какое оно изобильное, густое, яркое! Вот сижу сейчас здесь под деревом, словно в 21 веке, и все точно так же, как и тогда, и ничего не напоминает о моем невероятном перемещении во времени. А может, и не было никакого перемещения, просто сейчас я где-то за городом, и все случившееся — лишь длинный фантастический сон. Искра надежды блеснула в моем сердце. «Батюшка Александр Петрович!» Донеслось до слуха. «Слава Господу сыскал! Барин тебя кличет! Давно уж брожу до тебя, разыскиваю! Благо Матрона видала, как ты всю сторону пошел! Наказывал он мне не отходить от тебя, да ослушался я!» «Разве я дитя малое, Назар, чтоб за мной ходить?» «Как же барин без слуги?» Не согласился холоп. «Знамо порядки англицкие иные, да тут не Англия!» Михайло звал меня на посев ржи. Очень многое я узнал о ведении натурального хозяйства за эту осень. Научился сеять озимы на старорусский манер, распахивать запольные земли, бароновать почву, проводить подсеки и лесные ростчасти, познал почти весь тяжелый путь изготовления хлеба, от зерна до коровая. Не присутствовал только на весенних полевых работах. Уяснил местные правила сбора фруктов и овощей, их обработки, а также заготовки диких ягод и грибов. Проследил весь процесс получения мяса, шерсти и прочих продуктов скотоводства. И даже освоил технологию изготовления домашнего вина, наливки, кваса, сбора меда и его продажи, а также реализации излишков зерна. Словом, стал заправским управленцем и сельским работником, и если сейчас очередным чудом я оказался бы в советском времени, то точно стал бы председателем колхоза, ибо мои умения и практические навыки не могли бы остаться незамеченными. Кроме того, я знатно прокачал свой старорусский и мог уже не только понимать, но и свободно изъясняться на нем и даже писать. Пришла и «Пора осенних дождей», Пора веселых и пьяных крестьянских свадеб. Минуло время жестокой распутицы, когда дороги превращались в бесконечное грязное месиво, преодолевать которое без нужды не стал бы ни один человек, ни даже собака. Осенью Михайло отдал в рекруты одного из своих ленивых мужиков, которого сёк частенько в жатву, Макара-убивца, На одной из свадеб Макар в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил своего соседа, подозревая последнего в краже тулупа. Своим барским судом землевладелец приговорил преступника к вечной службе Отечеству. Чуть дорога подмерзла, начали проситься в деревню утеклецы, крестьяне-дезертиры и гулящие люди, ищущие работы прислугой или продающие себя в кабалу. Барин не принимал никого незнамого беспокормежного письма и крестьянам строго наказывал не брать намитов без документа. Три таких письма под его диктовку написал и я, желая помочь другу, потому что пишу аккуратнее и в разы быстрее, чем он. Содержанием тех бумаг являлось следующее. Боярского сына Михаила Васильевича Дмитриева из Сибирской губернии, крестьянин Авдейко сын Ульянкин, Тридцати лет от роду, ростом двух аршин до пяти вершков, широк в плечах, волосы русы, борода черна, на шее позади пятно родимое большое, отпущен для прокормления в город Табалеск и Томск. И иные города оной же губернии мастерить Карабада-Туеса из бересты. Отпущен 20 дня месяца октября 1717 от Рождества Христова с тем, чтобы воротился в отчину мою к самому первому дню мая месяца 1718 от Рождества Христова. А ежели за сроком будет держать, то взыщется судом как забеглого. Руку приложил боярский сын Михайло Васильевич Дмитриев. Крепостной был лишён права свободного передвижения по родной стране и нуждался в письменном разрешении барина. Мне вспомнились слова императора Николая I, сказанные им в 1847 году. «Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью. Я не могу себе представить иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой». Этому нужно положить конец. Коли лег санный путь! Не зазвать ли к нам гостей? Спросил меня как-то Михайло. Нынче же холопа, пошлю. На пороскеву кликну графа, явится с племянницей. Анна Николаевна из Москвы приехала к нему, как осиротела. Афанасий Варлаамович принял и печется о ней, почитай года два уже. Барышня лицом заразна, да одно дурно. Куда да бледна, точно хворает тяжко. Молчаливо, а ежели бает, как все более на французском. Только вот мыслю я, что не племянница она ему, а иное. Иное? Прилюбодействуют. И наземка, знамо дело. Может ли быть этакой родней графу Алееву? Вон оно что. А граф здешний? Нет, он пришлый из московских бояр. При самом государе стряпчем ходил. Да прогневал. утру вместо рассолу брашку поднес, не уверился с похмелья. Сказывают, молодой царь палкой отходил Афанасия, да из столицы выгнал. Граф спешно уехал, жену до да детей покинул, а здесь у него живота нозе Приказчика толкового держит, ворует он и до да меру знает, граф и позволяет. Интересный персонаж. Всюду воспитанницу с собою возит на иноземный манер, как в Москве привык. Бает, будто там женщины во всем мужчинам ровня. Царь так повелел. А здесь как же? Муж едет к соседу, а жена дома остается, коль мипачи у соседа жены али сестры нет. А Аннушка его не только разъезжает всюду, но и с мужчинами по одну сторону трапезничает, а наряды ее по польской моде шиты и вовсе чудны. Любопытно посмотреть. Да я сейчас слугу пошлю. На Пороскеву прибыли гости — граф Алеев Афанасий Варлаамович и его воспитанница Анна Николаевна Самойлова. Они действительно были одеты несколько иначе, нежели мы, и все те, кого я встречал до той поры, в городе, церкви, на дороге. На мужчине лет 60 был короткий кафтан из лилового сукна, расшитый золотом. На рукавах широкие отвороты — Укороченные лиловые же штаны, серые чулки, рубаха с золотыми пуговицами. На голове белый парик. «Это в деревне и вовсе ни к чему», — подумалось мне. Вообще же граф производил смешанное впечатление. Был невысок ростом, выглядел достаточно старым, хотя и крепким. Нос имел орлиный и довольно большой. Широкие глаза его смотрели уверенно, спокойно и оценивающе, а вот царственной осанки его мог бы позавидовать всякий. Спутница же графа оставляла совсем иные ощущения. Анна Николаевна была стройным воздушным созданием с отвлеченным словно мечтательным взглядом. Облачена была в бежевое шелковое платье, видимо, также по последней моде, которое было стянуто в талии, а не под грудью, как у всех женщин, которых я здесь лицезрел ранее. Изящная фигурка ее была очень привлекательна. Я назвал бы ее стройной, а не худой, ибо все манящие округлости были на месте. Платье девушки имело небольшой вырез на груди, который, наверное, нельзя было бы назвать декольте, поскольку он не открывал толком даже плеч. Светло-русые волосы были аккуратно убраны назад жемчужными заколками. Лицо Анны Николаевны было прекрасно и без капли косметики. Вот уж правда тонкие и изящные черты. Большие, немного грустные голубые глаза смотрели как-то наивно, устало и даже обреченно. Я никогда не видел подобного взгляда. Небольшой, слегка курносый носик. Чувственные, красиво очерченные губы. Бледная кожа. Голос ее мне показался очень нежным. Эта девушка сильно отличалась от всего окружения. Точно явилась с Венеры. Благородство ее происхождения невозможно было подвергнуть сомнению. Говорила она мало, кратко и больше на французском. Все отвесили друг другу низкие поклоны. Хозяин представил меня гостям, как своего друга из Англии. Мы перекрестились на иконы и сели за стол, ломившийся от кушаний, произведенных тяжелейшим трудом нашим и крепостных. — Добром ли страда твоя прошла, Афанасий Варлаамович? Начал разговор мой друг. «Слава Господу Богу, ведреную осень не спаслал!» Отвечал гость. «Год хлебородный вышел, житницы амбары полны. Лен только сгнил, не поспели до дождей убрать. Овса часть промокла, да под лесок выжечь не успел. Ладно, ли у тебя жатва вышла?» «Добрая батюшка ты мой! Александр Петрович зело пособляет мне во всем. Отродясь, не работали мы с такой беглостью, как сей год. «Все поспели, ни зернышко нынче не пропало, и овес продали с барышом!» «Сметливый хозяин, стало быть, друг твой!» «Люба мудрый, и в поле, и в доме сладит!» Слушая разговор и иногда вставляя в него нейтральные фразы, я все больше наблюдал за гостями. Афанасий Варлаамович держался свободно и доброжелательно. Было видно, что человек он не дурной, но жесткий и упрямый. Девушка лет двадцати пяти ела молча. Наша беседа не представляла для нее интереса. Казалось, мыслями она витала где-то очень далеко. Зачем граф возит ее с собой? Впрочем, мне хоть отрада для глаз случилась. Вечер в церкви повстречал Ивана Степанова. Дочь свою пожелал он выдать за табалесского дворянина. Да она заортачилась. Нет, на то моей доброй воли изрекла отцу. Виданное ли дело? — поведал Михайло. — Невиданное, — поддержал его гость, — сие есть государева воля. Девушка мужа сама себе избрать вольна, мол, а неволить не можно. Ежели не похочет за кого идти, в том быть ее полной свободе. Как у вас в Англии, Александр Петрович, пойди оттуда списано. — У нас невест под венец сила не тащат, скорее женихов завлекают правдами и неправдами. Слегка саркастически заметил я. «А вы, как полагаете, Анна Николаевна, может ли женщина сама себе хорошего мужа выбрать?» «И с мудростью к всему делу подойти», — наставительно добавил граф. «Сама?» — с некоторым отчаянием в голосе произнесла красавица. Она посмотрела мне прямо в глаза и твердо ответила. «Может, Александр Петрович». «Боже, что за глаза!» «Омуты!» — Анна повернулась к своему покровителю и дерзко добавила. «Может, и мудро подойти к этому?» «Она, похоже, не так уж счастливо живет со своим престарелым родственником», — подумалась мне. «Все это французские книжки, душа моя», — спокойно заметил граф. «Она, господа, сейчас читает мадам де Лафайет, "La princesse де Клев», Покупая сию книгу, не ведал я, сколь вольные мысли в ней излагаются. Земля францессы, племя? Легко испуганно возразила воспитанница. Миком тебе? Самым худым из деяний царских господа почитаю я то. Вдруг переменил тему граф. То, что теперь величать себя дворянином может всякая дрянь. На его лице выразилось презрение. «Земли царь всякому холопу за службу жалует, а боярам почету прежнего нет». «Верно сие, верно!» — подтвердил Михайло Васильевич. «Нет того почета к истинному дворянству. Смешались все точно на поле брани». «Как есть на поле брани!» — подхватил опальный боярин. «Отделился царь от боярства, не зрит в нем опоры своей. Отделился и от церкви святой». Отделил народ от себя новыми порядками. А ведь сказано в Библии, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Великие бедствия грядут от того. Попомните вы мои слова, господа». «Да нет же!» — выразил я свое несогласие, зная дальнейший ход истории. «Все идет, как идет. Сложно, но вперед». Россия развивается своим собственным уникальным путем и становится сильнее с каждым годом. «Сильнее? Вам неведомо, господа, что мне сын из столицы пишет!» Наш гость отложил кусок хлеба. «Пишет Варлаам, будто царь затянуть петлю на мужицкой шее удумал, и подать и впредь собирать подушно станет, а не со двора!» «Можно ли сие?» — изумился мой друг. «Раззорит нас всех, попомните слово мое, да сведет в могилы! Дави только народ бунтовал за крест, за бороду да за платье русское! А ныне от сборов крестьянины вовсе забедует да залютует! Мужик — сила грозная, ежели кто за него с умом возьмется!» «Спаси Бог! Все не уймется, царь наш батюшка!» Испуганно перекрестился Михайло. «Месье, жиду «Едва слышно вмешалась в разговор Анна Николаевна. Она поднялась и вышла из комнаты. «Аннушка грудной жабой мается и главобольем. Немочно ей долго быть в натопленной горнице», — пояснил мне граф. «Холода вдохнет и вернется». «Батюшки святы!» — Миша перекрестился. «Стало быть, ежели подушно, так и за немочных платить повелит!» ему верься!» — подтвердил Афанасий Варлаамович. «А верно ли сие по твоему разумению, Александр Петрович?» «Что до меня, то я осуждаю свирепость петровских реформ и вопиющую бесчеловечность их воплощения. Но царю необходимы мощная армия и флот для расширения и укрепления границ и утверждения страны на мировой арене. Это очень важное, долгое и трудоемкое действо, требующее колоссальных денежных вливаний. Откуда их взять, как низ многострадального мужика? В суровые времена всегда повышаются налоги, и любые трудности государственного масштаба всегда оплачивает народ. Это жестоко, но неизбежно. «Казна растрачена на дары государевым любимчикам и срамным девкам!» — не унимался гость. «Обирает нас самодержец!» «Из чего станут платить подати все души крестьянские мужецкого полу? Ведь не всякий есть работник добрый!» Было заметно, что господин Алеев затаил обиду на своего бывшего благодетеля. Вотченики еще долго досадовали на новую разорительную задумку царя и поуспокоились немного, лишь придя к выводу, что свидетельство душ, то есть перепись населения, займет лет пять не меньше. А там уже никому не ведомо, что сбудется, а вось Бог помилует, и государев план многократного повышения налога не будет приведен в исполнение. Гости отныне были званы к нам еще дважды, на Кузьминки и на Михайлов день. Девушка обыкновенно проводила за столом первый час трапезы, затем с щеками, жалуясь на головную боль, оставляла нас и выходила гулять на морозном воздухе. Она возвращалась спустя часа полтора и снова покидала дом уже через несколько минут. Граф Алеев, бывший дворцовый стряпчий, позже произведенный царем в Камергеры, а затем сосланный в ссылку, в лучшие времена свои работал при царском дворе, следил, дабы никто лихого зелья в питье государева не положил. В отсутствие Петра Алексеевича в годы Великого посольства Вся Россия была передана в крепкие руки князя кесаря Рамадановского, нрава лютого и сурового. По словам графа, всякий день ставленник правителя был пьян и требовал по утрам водки на похмелку. Петр, же, вернувшись в родные пенаты, вытрезвлялся только рассолом по рецепту светлейшего князя Меншикова. Поскольку слуга их покорный алеев и сам пить заставляем был, что поутру часто едва ли не помирал от боли. Вот пару раз и напутал, да вместо рассолу государю водки принес. Царь в другой серчал, поколотил камергера палкою, довелел да убираться из столицы сей же час, что подневольный и сделал незамедлительно. Анна Николаевна, молодая самарская дворяночка, потеряв родителей, лишилась и средств к существованию. Уповая на милость богатого дядюшки, написала ему письмо. В ответ граф призвал девушку в дом свой, окружил заботою и содержит, как принцессу французскую. А ныне замуж отдать планирует за приятеля своего, боярина Московского, который весь год сей проводит в Тоболеске по приказу графа Дмитриева Мамонтова, проверяя с особой комиссией дела князя Гагарина, губернатора всей Сибири, знатного лихаимца и татья окаянного. Боярин тот, Яраст Ярастович Шехонский, увидев впервые Анну Николаевну, воспылал не на шутку и посулил господину Алееву сына младшего Илью Алеева на статскую службу пристроить как можно выгоднее, ежели только граф воспитанницу свою Шехонскому вручит, да небольшое преданное за нее выдаст. Аннушка же браку сему противилась и вообще норовом строптива и сердцем холодна уродилась. И более того, о родителях покойных до сей поры сокрушалась, и оттого безмолвно с людьми стала и слаба здоровьем. Между тем, снова началась хлопотливая пора подготовки к Рождеству и Новому году. Уборка дома, чистка посуды и одежды, покупка пряников и хлебов медовых, заморских вин. Барин велел созвать крестьян и во славу Божию, да в честь праздника Великого, самолично раздавал им зерно, муку, кур, рыбу и прочие съестные заготовки. «Как это щедро с твоей стороны!» — искренне восхитился я. «Должно нам быть милосердными, аки Христос, Сын Божий, в Рождество Христово да в Пасху пособлять беднякам». В рождественский сочельник с самого утра дом наполнился вкусными запахами. Пекли блины, пироги, готовили множество мясных, рыбных и овощных блюд. Михаил Васильевич по своему обыкновению все контролировал и раздавал приказания. Во дворе велено было положить огромную гору соломы. «Для чего это?» «После утренней подожжем», — пояснил барин. «Батюшке, матушке, Марьюшке и всем умершим погреться! Мразно им в холода рождественские во сырой земле лежать!» Затем поехали в Табалеск на исповеди причащения. Желающих очистить совесть было много, потому вернулись мы лишь вечером, и голодные просто утонули в ароматах горячих блюд. Стол ломился от яств. Мы вошли в столовую, перекрестились, Миша прочитал долгую молитву и чинно уселся. Я последовал его примеру. «Да чего же вкусны эти пироги!» — воскликнул я. Грязно бать в кутейник, Алексаша! Должно едать бессловесно, да Господа благодарить!» — строго заметил барин. Я не знал об этой традиции. Продолжали ужин в торжественном молчании. Со двора послышалось пение, целая толпа крестьянских детей всех возрастов пришла коледовать с мешками до да корзинами. Барин вышел на крыльцо самолично, ласково поздравил их, потрепал по головам тех, что сняли шапки, и раздал каждому по пирогу, да еще пряников насыпал во все рукавицы. Дети ушли довольны, напивая колядки с пожеланиями здоровья, урожая и достатка.